Римская империя, византийцы из отлично пригнанных камней, сработанных рабами Рима, построили на территории Акрополя свои базилики. После них арабы, крестоносцы, турки и полчища Тимура неоднократно разбирали древнюю кладку для сооружения крепостных стен, замков, мечетей. В довершение ко всему древней постройки четыре раза рушились от землетрясений. Богато событиями. Драматична история Баальбека Гелиополиса, древнего города Солнца. Но все это после римлян, которые соорудили здесь помпезные тяжеловесные храмы. А что здесь было до императора Антонина Пия? При нем начали строить храм Юпитера. До Нерона? В одном древнем арабском манускрипте который цитирует в своей книге историк Элауф, говорится, когда в Ливане царствовал Нимрод, он послал гигантов, чтобы те разрушили крепость бальбек Зачем? Легендарный основатель Вавилонского царства Нимрод задумал подняться в небо, и он якобы решил сделать это именно в бальбеке построив там высокую башню. Но для высокой башни необходимо крепкое основание. Если оно не было построено предшественниками, то, выходит, этой нелегкой работой пришлось заниматься подданным Нимрода. Намереваясь достичь богов, он соорудил машину, движимую четырьмя сильными птицами. Машина эта поднялась в небо, но после длительного блуждания в космосе упала на гору Хермон где было погребено изувеченное тело дерзкого монарха. Нельзя ли отыскать в легенде зерно истины? Кстати, Хермон не так уж далек от Баальбека. Первым историческим документом, где упоминается Баальбек, считается так называемая Тель-Эль-Амарнская переписка. Дипломатическая переписка Египта с Вавилоном, Сирией и другими странами Восток. Относится она к XIV веку до нашей эры, к времени царствования фараона бунтовщика Эхнатона. Покоренные Египтом народы должны были исповедовать культ Солнца, старых, человекоподобных, богов. Эхнатон заменил новой, высшей идеей абстрактного бога, которого он назвал Атоном, солнечным диском. Старый бог Амон-Ра тоже был свергнут. Нельзя ли допустить, что в целях упрочения новой религии Эхнатон предпринимал попытки сооружения храма Солнца и в Баальбеке? Мы не претендуем на оригинальность этой мысли. Напротив, утверждение о даримском сооружении святилища в Баальбеке старо как мир. Тот же Элауф полагает, что египетский храм в Баал-Геде, древнее название Баальбека, не построен с нуля египетскими жрецами, а лишь реставрирован ими в период порабощения Сирии Египтом. Египетские жрецы восстановили храм Баала который был разрушен землетрясением. То, что храм Солнца был воздвигнут египетскими жрецами, утверждал также римский писатель Макробиус, пятый век нашей эры. Он заметил, что статуя Бога Солнца в Баальбеке похожа на египетского бога Осириса. Более того, Макробиус описывает как эта статуя с величайшими почестями была морем привезена из Гелиополиса Египетского в Ливанский город Солнце. Первое тысячелетие до нашей эры — это период процветания культа бога Баала и его супруги-богини Аторгатис Астарты. Древнее святилище — защищенные горными хребтами от завоевателей с востока и от пиратов с запада, превратилась в крупнейший религиозный центр. В эпоху греческих завоеваний при Александре Македонском Бальбек избежал несчастья войны